Глава двадцать «Ой, не могу!» — расхохотался Махонин. «Ой, держите меня семеро!» «Кресло подключилось к сеансу!» «Лампундель, эта туфта могла только с тобой прокатить!» «Думаешь, Юра соврал?» — спросила я. Николаша подпрыгнул на стуле. «Конечно! Попробовал бы он мне так баки заливать!» «Лампецкий, обожаю тебя!» Зато ты крутую скидку отжала. Давайте работать, остановил Николая Володя. Перестали трепаться. О пустяках. Лучше сообщи, что нашел. Махонин почесал макушку. Мне не давали покоя вопросы: почему Никита вернулся в Россию, что ему здесь делать? Его отец не сложил все яйца в одну корзину. У него много всяких фирм и предприятий. Сын бизнесом не занимается но он основной владелец всего. Рулит кораблём Арсений Сергеевич Вульф. «Ты шутишь?» — улыбнулась я. «Нет», — возразил Николай. «Хихоньки и хахоньки завершились на стадии обнаружения того, что с тобой сотворило кресло». Фамилию Вульф нельзя назвать распространённой. Она, скорее, редкая. Вульфы — немецкий дворянский род из Анхальта-Магдебурга. Впервые он был упомянут в XII веке в судебных документах. Можно предположить, что все Вульфы — родственники. Арсений чуть старше Макса. Он держит в руках все нити. Никита только получает деньги. В Англии Ракитина знают как художника. Парень себя прекрасно зарекомендовал на Ниве иллюстрации детских книг. Соцсети его закрыты для посторонних, но это не проблема. Интересная картина разворачивается, когда начинаешь изучать аккаунты Ракитина. В друзьях у него одни иностранцы. Переписка на английском. В ней нет ничего криминального или интересного для нас. В России у парня один подписчик с ником в виде набора цифр и латинских букв. Разговор ведется так, что непонятно, кто это. Мужчина или женщина? Как это выглядит? Аноним выставляет фотокартины. Никита его лайкает. Пишет «Отлично!» Всё. В свою очередь, когда Никита публикует свою работу, неизвестно кто, реагирует смайликами. Улыбка, рукопожатие и так далее. Всегда позитив. У инкогнито тоже всё закрыто. Подписчик у него один. Догадайтесь, кто... Она или он тоже имеет единственного друга — Ракитина. Николаша в очередной раз взлохматил волосы. Директ с обеих сторон чист. Или они не переписываются, или сразу удаляют сообщения. Махонин откинулся на спинку кресла. «Есть у меня приятель. Мы дружим всю жизнь. Вместе в детский сад ходили». Лет двадцать назад он с родителями в США отправился. Когда появилась программа ICQ, мы начали... Короче, велел Костин, давай суть. Мы нашли друг друга в сети. Павел может все узнать о пользователях Инстаграма, сообщил Николаша. Работа у Павлухи такая. Он везде проникнет. Если вам не интересен рассказ об извилистом пути добычи информации, то сразу подвожу итог. Набор букв и цифр — это Алиса Голкина. У неё заведён открытый профиль под её именем и закрытый присоединённый аккаунт. Большинство хейтеров так поступает. Оформляют вторые нулевые страницы, не пускают туда никого и шарашат гадости. Если же посмотреть их основные профили, то получим «Мармелад в шоколаде. Котики, цветочки, собачки, дети, семья». «Знаете, сколько процентов среди тех, кто анонимно пишет гадости, составляют бабы?» «Девяносто!» «Но Алиса не из таких. Тайная страничка предназначена только для общения с Никитой». «Молодец!» — похвалил нашего гения Вовка. Ирунда, смутился Николаша. «Мне Павлушка помог. Я решил копать дальше». Запустил расширенный поиск фамилий в сети и набрёл на международную конференцию в Лондоне. Она состоялась несколько лет назад. В списке участников, среди прочих, есть Ракитин и Голкина. Никита делал доклад об иллюстрировании старинных детских книг, тех, что сейчас заново издаются. Алиса рассказывала о новых методах реставрации картин. Я уверен, что мамаша с ней полетела. Но как участница конференции, она, понятно, была не заявлена. Думаю, в зал её не пустили. «Голкина точно с дочкой полетела», — согласился Энтин. «Но в заседаниях не участвовала, поэтому девушка смогла говорить о реставрации полотен». «Сразу после возвращения Алисы в Москву и она, и Никита открывают страницы в Инстаграме», — продолжал Николаша. «Ирина была подписана на основной аккаунт дочери». «Естественно», — сказал Константин Львович. «Сомнений нет, что мать это сделала». Но она неопытный пользователь. Понятия не имела, что у дочери есть ещё один профиль. «Во!» — поднял указательный палец Махонин. «Верно. Среди подписчиков тайного аккаунта Алисы Ирины нет. Парочка обманула недреманное око». Никита стал постоянно летать в Москву. Затем он устроил перформанс с поступлением в третьесортный колледж. И вскоре там, в качестве преподавателя, появляется Алиса. Похоже на любовь-морковь. Теперь у них есть возможность постоянно видеться друг с другом. Ирина им не помеха. Если вспомнить, что Никита прекрасно обеспечен, то непонятно, зачем парочке убогое учебное заведение задал вопрос Смородин. «Как я бы поступил на месте Ракитина?» Оформил Алису сотрудницей любого своего предприятия. «Мы знаем, что бизнес, который незадолго до посадки отца получил сын, многолик. Уж можно найти для любимой должность. Дальше просто. Алиса на службе не показывается, они с Никитой делают, что хотят, а вечером дочь возвращается к мамаше. Но оба выбирают за штатный колледж. Почему?» послышался звук, отдаленно напоминающий кваканье. Николаша уставился в другой свой ноутбук и оживился. «Сейчас, наконец-то, мне удалось установить владельца земли, на которой находится колледж». Оказывается, Всеволод Ракетин ухитрился в самом начале перестройки при полной неразберихе, когда старые законы уже не действовали, а новые только появились» приватизировать большие участки земли со всеми постройками, как в столице, так и в области. Старшему Ракитину принадлежало бывшее здание администрации подземного завода. Потом он всё переписал на Никиту. Так что художник может сделать с домом всё, что пожелает. Но это никак не даёт ответа на вопрос, зачем ему учиться в убогом заведении. Энтин кашлянул. Возможно, ответ есть у меня. Когда я услышал, что Всеволод Игоревич — внук академика Ракетина, то сразу вспомнил свою маму, Маретту Львовну. У неё была портниха Нинель Яковлевна Обноркина. В 60-е годы XX -го века с женской одеждой в магазинах было плохо. Мретта Львовна называла ассортимент московских магазинов «униформой для жука и жабы». Обеспеченные дамы того времени или покупали наряды у фарцовщиков, или шили их на заказ. Матушка выбрала второй вариант. «В нашем доме появилась обноркина. Я её помню с молодых ногтей».